«И куда это он дрыхнет?» — подумал Зыбин, и днем спит, и ночью спит, и еще в выходной приходит из дому спать. Он усмехнулся и вышел на широкие ступеньки храма. До двух часов еще оставалось бездна времени, и он не знал, куда его девать. И тут к нему подошел человек в форме. Тот самый человек с ласковыми глазами, тихим голосом, что еще час назад...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 сказал этот человек. Вас просил зайти начальник всего минут на десять-пятнадцать. Я тут с машиной. А Браунинг быстро и остро подумала Зыбину. Зайти к кларии и сунуть в шкаф, а что она тогда подумает? Да и не пустит меня эта анафима. Ну что ж, пойдемте, легко согласился он. На полчаса я могу. Он всегда был немного фаталистом.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 но ждать ему пришлось всего минут пять. Приотворилась дверь, его позвали, он вошел. Кабинет оказался большой, уютной комнатой с большими окнами, распахнутыми прямо в аллею тополей. Всю стену занимала карта мира. Под картой стояло несколько мягких стульев в белых чехлах, а в самом углу у двери примостился маленький светлый столик. Такие стоят в уличных кафе. Зато письменный стол около господствовал над всем,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 Начальник взглянул на Чернявого, Чернявый оскалился, показались узорчатые порченные зубы. «Ну, «Почему так думаете?» — стремительно спросил Розовый военный даже слегка приустал. «Да «Что ж тут думать?» — «Приготовленный для переплавки. Видите, как их расплющили?» «Что ж, логично!» — благожелательно улыбнулся Чернявый. «Товарищ кое-что понимает». Полковник сел опять.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 А вот так ловко получилось, что и виноватых-то не отыщешь, — развел руками полковник. А там, может быть, спут золота было? Ведь в прищепкинском кладе одного скифского золота нашли двадцать пять килограмм, да серебра пятьдесят. Это же мешок валюты, мешок.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 Так вот, товарищ лейтенант, заполните бланк протокола допроса свидетеля, а дальше товарищ Забин будет писать сам. Товарищ Забин, подойдите-ка сюда. Ну, значит, договорились, все по порядочку, не торопясь, не волнуясь, откровенно, толково, ничего не пропуская. Что думаете, что предполагаете, что могли бы предложить? Договорились?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 Бандит, как в кинематографе. Зверский прищур, шрам поперек лба, кепка, надвинутая на брови, клок волос. Зыбин посмотрел на полковника. Полковник нахмурился. Чернявый тронул Зыбина за плечо. «Шустрят», — подумал он, проходя вслед за Чернявым к столу. «Ох, и шустрят!» — землю роют. Актеры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 «Вот сюда», — сказал Чернявый и открыл дверь в конце коридора. Это была очень маленькая комнатка, почти бокс. Окно, стол и стол. Чернявый сказал, «Садитесь, пожалуйста». Вот чернела и ручка. Он выдвинул ящик стола и вынул оттуда несколько бланков протокола допроса. «Пишите, по существу дело. Показать могу следующее».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 Но нужна крайняя осторожность. Самое главное теперь не вспугнуть. Археологическое золото трудно проявляется на свет, но очень легко проваливается сквозь землю. Примеров тому тьма. И тут сразу же нужно сказать. Конечно, ни о каких 25 килограммах золота и о 50 килограммах серебра говорить не приходится, ибо мы имеем дело не с погребением,